Запись тридцать д е в я т а Конспект. Конец. Всё это было как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор быстро, колючись иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно. Всё решено. И завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя —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 Голова расскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их, как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной, острейшей мукой сразу п е р е р у б и л а бы все. Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо в ы п е ч е н н ы й два седалищных полушара, и о на все время поводила ими по сторонам, как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня.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 Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных пристанции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилось величайшее и разумнейшее во всей истории ц и в и л и з а ц и и А здесь, по чьей-то иронии, все оставалось прежним, прекрасным. И подумать, все это осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом будут только мифы. Я громко застонал.